Мы – Рокфеллеры. В 1977 году 80-летняя вдова Маргарет де Куэвас снова вышла замуж за Раймунда де Лорена Вальдеса, которому тогда было 42 года. Но это по документам, а на самом деле 47. Жених подарил невесте на свадьбу инвалидное кресло улучшенной конструкции – Маргарет страдала от артрита, и вставные зубы. Церемония состоялась в Палм-Бич, в доме некоего Уилсона Лукома, давнего друга Маргарет, как он потом скажет. Детей на нее не позвали. Сумасшедшая маркиза неустанно поставляла информационные поводы для бульварной прессы. Журналы писали о ее причудах типа 10 радиоприемников, настроенных на разные программы и работающих одновременно. В щедрых подарках яхта Rolls-Royce, пара Ferrari и даже самолет одному лишь Яну де Врому, голландскому гонщику и, как говорили, бывшему любовнику ее мужа. Ему потом перерезали глотку два негодяя, которых он привел к себе домой из какого-то бара. В 1965 году когда застройщик Зигмунд Зомер собирался снести дома 680 и 684 на парк Авеню в Нью-Йорке. Во втором раньше находилось Советское консульство, затем депмиссия СССР при ООН. Откуда ни возьмись, появилась маркиза де Куэвас с двумя миллионами долларов наличными и остановила бульдозеры. Сохраненные здания были признаны памятниками истории, И вот теперь свадьба. Маргарет и Раймунда были знакомы уже 25 лет. Даже дети-маркизы, неприязненно относившиеся к хореографу, которого считали альфонсом и вымогателем, были вынуждены признать, что он очень заботливо относится к их матери. Сам делает ей маникюр, причесывает, одевает, следит за ее здоровьем и гигиеной. И все же трудно было назвать этот браком исключительно по любви. Сын маркизы Джон де Куэвас был фактически ровесником ее нового мужа, а дочь даже немного старше. В 1969 году Джон, ранее успешно занимавшийся банковскими инвестициями, отошел от дел и посвятил себя науке. Получил степень доктора философии в области биологии. Потом он стал помощником преподавателя в Гарварде и составлял головоломки для разных журналов. А Элизабет развелась и стала скульптором. В детстве, когда они с Джоном подолгу оставались одни во Флоренции, предоставленные самим себе, Бесси полюбила рассматривать красивые статуи. Но ей самой хотелось сделать что-то большое, необъятное, Мне нравится, когда передо мной благоговеют, как перед египетскими пирамидами. Тогда мне радостно и спокойно, призналась она в одном из интервью. А еще я люблю волшебные мифологические вещи. Если что-то ростом с тебя, это просто еще одно человеческое существо. Возможно, отец чилиц передал ей немного крови майя, считала она. Вот откуда ее тяга к огромному. Не роденовские человеческие страсти, а бесстрастные головы альмеков. Вот ее идеал. Когда ей было уже около 30, она стала учиться лепке у армянского беженца Джона Аванеса, который любил изъясняться притчами. Как и ее родная мать, Аванес никогда не позволял ей гордиться собой. Он держал меня в напряжении. Но четыре года учебы и еще четыре года работы в его мастерской на 33-й улице не прошли даром. Когда Аванес велел Бесси работать по камню, она перепугалась до смерти. Когда-то она пыталась изваять поясную скульптуру, но в итоге отбила у нее голову, поскольку ей показалось, что голова и торс не составляли единого целого. Теперь она решила сделать одну только голову, сосредоточившись на лице, и Аванес заставлял ее все время искать, а не делать что-то уже знакомое. Он умер в 1973 году. Два года спустя Элизабет, взявшая фамилию Стронг Куэвас, стала работать со швейцарским часовщиком и ювелиром Тотто Мэйланом в заброшенной школе на Восточной 28-й улице. По выражению одного из ее друзей, для нее эти пять лет были все равно, что служба в морской пехоте, но оно того стоило. Мэйлан стал делать арматуру для ее гигантских скульптур. Миниатюрной Элизабет приходилось карабкаться по лестницам и орудовать тяжелыми инструментами, нанося слой гипса нужной толщины. Некоторые ее творения приобрел для своей коллекции дядя Дэвид. Старшее поколение Рокфеллеров тоже попадало в хронику происшествий. 10 июля 1978 года в автомобильной аварии под Покантико погиб Джон III. Ему было 72 года. Его похоронили на семейном кладбище Слиппи Холлоу в Нью-Йорке. Половину его имущества унаследовала жена, а остальное, согласно завещанию, было поделено между некоммерческими организациями типа Азиатского общества и Японского общества и фондом Джона Рокфеллера Третьего. На этих похоронах Нельсон присутствовал уже как частное, а не официальное лицо. Уйдя из политики, он сосредоточился на благотворительности и искусстве, входя в правление различных фондов и Музея современного искусства. В 1978 году, увидев фотокаталог собственной коллекции примитивного искусства, он был так впечатлен работой фотографа Ли Болтина, что основал вместе с ним и редактором Полом Анбиндером издательство Нельсон Рокфеллер Publications. Примечание. Ныне это издательство Hudson Hills Press. Конец примечания. Чтобы выпускать высококачественные книги по искусству, созданная им годом раньше компания Нельсон Рокфеллер Collection изготавливала и продавала лицензионные изображения произведений из его собрания. Он хотел поделиться с другими радостью жить в окружении этих прекрасных предметов. Но в пятницу 26 января 1979 года, в 70 лет, он скончался от сердечного приступа. В субботу утром пресс-секретарь Рокфеллеров Хью Морроу заявил, что смерть наступила практически мгновенно в 22.15, когда Нельсон работал в своем офисе на 56 этаже, дома 30 на Рокфеллер-Плаза. Рядом с ним был только телохранитель. Но в тот же день Морроу сообщил, что перепутал личный кабинет Нельсона с рабочим. На самом деле тот скончался в своем кабинете, В пятиэтажном доме 13 по западной 54-й улице в присутствии охранника и шофера. Однако телефонный звонок в службу спасения с 54-й улицы поступил в 23.16. И помощники Рокфеллера не могли объяснить, почему целый час никто не звал на помощь. Тогда Мору выдал новую версию. На самом деле смерть наступила около 23.15. В доме вместе с Рокфеллером находились охранник Эндрю Хоффман и личный помощник Нельсона по работе над арт-проектами Меган Рут Маршак. Именно 31-летняя мисс Маршак, проживавшая по соседству в доме 25 на Западной 54-й улице, позвонила в полицию, как только Нельсона хватил удар. То есть в 23.16. А про 22.15 Мору сказал врач Эрнест Исаков, зафиксировавший смерть в больнице, которому это время назвала опять-таки мисс Маршак. Врач отказался обсуждать все эти подробности с журналистами. Ошибку в час объяснили состоянием эмоционального потрясения, в котором находилась молодая женщина. Она, кстати, уехала за город с друзьями. Репортеры бросились опрашивать медперсонал, полицейских, прислугу и постепенно восстановили картину событий, с которой «Нью-Йорк Таймс» от 29 января познакомила своих читателей. Рокфеллер всю пятницу работал в комнате 5600 дома 30 на Рокфеллер Плаза над рукописью одной из пяти книг о его личной коллекции предметов искусства. Ему помогали Меган Маршак, Морроу и Пол Анбиндер. Меган раньше была репортером телеграфного агентства Associated Press в Вашингтоне, и Рокфеллер в бытность вице-президентом взял ее к себе помощником пресс-секретаря. После истечения срока полномочий Нельсона, Меган переехала с ним в Нью-Йорк и исполняла самые разные обязанности – в том числе в качестве координатора издательских проектов. 26 января, около пяти часов пополудни, Нельсон Рокфеллер уехал из центрального офиса в школу Бакли на Восточной 73-й улице, где бывший госсекретарь Генри Киссинджер выступал перед учащимися, среди которых был 15-летний Нельсон Рокфеллер-младший. Там же присутствовала Хэппи. Представив Киссинджера жене и сыну, Рокфеллер отправился с ними домой, в дом 812 на 5-й авеню. Там вся семья, включая 12-летнего Марка, села ужинать. Незадолго до 9 вечера Рокфеллер уехал в дом 13 на западной 54-й улице, построенный еще его родителями, и соединявшийся крытым переходом с домом 22 на западной 55-й улице – где у него был офис во время губернаторства и где до сих пор работали его компаньоны. Дом 13 уже три десятка лет использовался как офис и место для частных обедов. Шофер высадил Рокфеллера с охранником и припарковал машину у дома на 55-й улице. Перед отъездом Нельсон по телефону попросил мисс Маршак прийти на 54-ю улицу, чтобы поработать в кабинете на первом этаже. Они часа два поработали, потом Нельсону вдруг стало плохо, и он упал на пол. Меган и Хоффман по очереди пытались сделать ему искусственное дыхание. Мисс Маршак позвонила в службу спасения. Первыми прибыли два полицейских. Рокфеллер в костюме и галстуке с красным лицом лежал на полу в гостиной, Он был еще теплый. Вокруг разбросаны бумаги. Полицейские стали делать ему непрямой массаж сердца и вызвали скорую помощь, которая прибыла через 4 минуты. Ни пульса, ни дыхания, ни сердцебиения. Пациент в одежде и носках, но без обуви. Больному надели кислородную маску, поставили капельницу тщетно. Комната наполнилась медиками и полицейскими. Кто-то спросил, есть ли здесь родственники пациента. Нет ответа. Кто-нибудь знает его историю болезни? Нет ответа. Кто-нибудь был здесь, когда с ним случился приступ? Опять нет ответа. Попробовали произвести искусственную вентиляцию легких. Ввели раствор декстрозы в вены на обеих руках стимулировали сердце эфедрином. Через 5-6 минут ровная линия кардиограммы стала слегка волнообразной. Дозу повторили, добавив 500 мг хлорида кальция. Один из врачей запрашивал по рации инструкции из ближайшего госпиталя. Ввели допамин для повышения давления безрезультатно. Хофман держал в одной руке капельницу, а в другой телефон и рацию, договариваясь о госпитализации с семейным врачом Рокфеллеров доктором Исаковым. Врач скорой услышал их разговор и сказал, что больного надо вести в ближайшую больницу. Тогда Хоффман ошарашил всех объяснением, что больной Нельсон Рокфеллер. Полиция перекрыла движение в квартале. Два полицейских экипажа эскортировали машину скорой помощи, ехавшую медленно, потому что два медика продолжали делать массаж сердца. Рядом с Рокфеллером сидели мисс Маршак и телохранитель. В больницу прибыли вскоре после полуночи. Там уже были другие помощники Рокфеллера, которых привез его шофер. В 0.25 приехала Хэппи. Затем Лоренс с женой, сыновья, другие родственники и сотрудники. В час ночи к репортерам, собравшимся возле больницы, вышел Морроу и сообщил, что Нельсон Рокфеллер скончался. Вскрытие не проводилось. Уже в субботу родственники подали просьбу о кремации тела и прах Нельсона тоже захоронили на Слиппи Холлу. Заупокойная служба состоялась в церкви Риверсайда на Манхэттене 2 февраля. На ней присутствовали около 2200 человек, включая президента Джимми Картера, бывшего президента Джеральда Форда, более сотни конгрессменов, среди которых был и Барри Голдвотер, и представителей 71 страны. Два старших сына Нельсона, его брат Дэвид и Генри Киссинджер, выступили с речами. Один из патологоанатомов намекнул журналистам, что Рокфеллер мог умереть во время секса. Его тотчас уволили. Но все газеты уже писали о романе Нельсона Рокфеллера с Меган Маршак. Рокфеллер купил ей квартиру, которую обставил мебелью из собственной музейной коллекции. Друзья молодой женщины утверждали, будто она похвалялась, что однажды у нее будет богатый муж. Наконец, 18-летний внук Рокфеллера Стивен публично признал, что у его деда мог быть роман. Таким образом, он хотел положить конец сплетням и слухам. «Я не знаю, какова конкретно была роль Меган», — сказал он, — но если у нее что-то было с дедушкой, надеюсь, что она делала все, что могла, и что ей он обязан некоторыми из своих успехов. Смерть Рокфеллера вскоре оттеснили другие, более свежие новости. Однако юморист Джонни Карсон, ведущий вечернего шоу на телевидении, все еще вызывал смех и срывал аплодисменты, Одним лишь упоминанием имени Меган Маршак. Витраж Шагала «Пророк Иоиль» в юнионистской церкви по Кантико посвятили Нельсону. В 1979 году СССР ввел войска в Афганистан и на следующий год США бойкотировали летнюю Олимпиаду в Москве. Соответственно, советские спортсмены не поедут на Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Но это были лишь мелкие неприятности по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке. Исламская революция 1979 года свергла иранского шаха Мохаммеда Резу Пехлеви и привела к власти Аяталу Хамини. Шах бежал из страны сначала в Египет, потом в Марокко, на Багамы, наконец в Мексику. У него обнаружили лимфому, так что его жизнь могла вскоре оборваться естественным путем, но исламисты упорно требовали его выдачи. Генри Киссинджер и Дэвид Рокфеллер уговорили президента Картера выдать разрешение на въезд Пихлевив в США для лечения. В ответ в ноябре мусульманские экстремисты захватили американское посольство в Тегеране, взяв в заложники 66 человек. Отпустить согласились только 13 женщин и чернокожих. 7 апреля 1980 года США разорвали дипломатические отношения с Ираном, а Картер своим указом запретил производить любые финансовые операции с этой страной. 24-го американские военные попытались освободить заложников, но операция и коготь» закончилась полным провалом, что отрицательно сказалось на отношении американцев к Картеру. 11 июля был отпущен только один из 53 заложников. Он был серьезно болен. Тем временем Шаха, давно покинувшего США и через Панаму уехавшего в Египет, прооперировал знаменитый американский хирург Майкл Дебейки, удалив ему селезенку. Однако 27 числа Реза Пихлеви скончался. Его смерть никак не облегчила участи заложников. Они провели в плену в общей сложности 444 дня и были освобождены при посредничестве правительства Алжира только в 1981 году, в день вступления в должность нового президента США Рональда Рейгана. Консерваторы тогда подняли голову по всему миру, так что избрание Рейгана вписывалось в общую тенденцию. Вице-президентом стал Джордж Буш, а Джей Рокфеллер был переизбран губернатором Западной Вирджинии. Каждый поданный за него голос обошелся ему в 29 долларов. Политик – опасная профессия. 30 марта 1981 года 70-летнего Рейгана попытался застрелить психически неуравновешенный Джон Хинкли. Он хотел таким образом прославиться на всю страну и завоевать любовь юной актрисы Джоди Фостер. Из шести пуль, выпущенных практически в упор, в президента попала только одна, срикошетившая от бронированного лимузина, сломала ему ребро и застряла в легком в 25 миллиметрах от сердца. Остальные угодили в пресс-секретаря и охранников, заслонивших Рейгана собой. Уже через пять минут после покушения в Белом доме собрались члены правительства, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Местонахождение ядерного чемоданчика, необычно большое количество советских подлодок у побережья Атлантики, Вероятность вторжения советских войск в Польшу для подавления движения «Солидарность» и очередность преемников президента. Джордж Буш примчался в Вашингтон из Техаса, куда только что прилетел по делу. Но Рейган остался жив и быстро поправился, а подлодок в Атлантике оказалось не так уж и много. Правда, в Польше все-таки ввели в военное положение и в декабре США приняли экономические санкции против СССР. Кроме того, оживились дебаты по поводу контроля над продажей оружия, начавшиеся после убийства Джона Леннона 8 декабря 1980 года. Тогда Рейган высказался против ужесточения контроля. Не стал он менять свою позицию и теперь принципы, Есть принципы. А Дэвид Рокфеллер, отметив 66-й день рождения, ушел с поста президента корпорации Чейз, которую возглавлял с 1969 года, посчитав, что исполнил свою миссию, восстановив здоровье крупнейшего банка в мире. Однако он продолжал оказывать помощь банку, используя свои обширные связи с влиятельными людьми по всему миру. Ради дела Д.Р., так по его просьбе называли его сотрудники Чейза, не гнушался общением с лидерами, которых кое-кто считал нерукопожатными. «Я встречался с ними всеми», — пишет он в мемуарах. «Я имел продолжительные разговоры с маршалом Тито из Югославии, президентом Румынии Николаем Чаошеску» генералом Войцехом Ярузельским из Польши и генералом Альфреда Стреснером из Парагвая. Сидел на продолжительных переговорах со всеми современными лидерами российской Южной Африки, Генриком Фервурдом, Форстером, Боттой и позже с более просвещенным лидером Деклерком. Упорно вел длительные беседы с Чжоу Эньлаем и другими высшими руководителями Китая в то время, когда еще бушевала культурная революция. Участвовал в дебатах практически с каждым из лидеров Советского Союза, от Никиты Хрущева до Михаила Горбачева. Несмотря на то, что я не испытывал абсолютно никакой симпатии к этим режимам, я считал, что банк должен с ними работать. На протяжении своей карьеры в Чезе я никогда не колебался в отношении встреч с лидерами стран, являвшихся наиболее воинственными и упрямыми идеологическими противниками моей страны, и с правителями, деспотический и диктаторский стиль которых лично я презирал, от Хуари Бумендиена из Алжира до Мабутту Сесесеко, правителя Заира» от генерала Аугуста Пиночета из Чили до Саддама Хусейна из Ирака. Возможно, Дэвид потому никогда не стремился занять какую-нибудь выборную должность, чтобы не подчиняться чужой воле, а действовать так, как он сам считает нужным. Политикой он занимался по-своему. Никогда за более чем четыре десятилетия частных встреч с зарубежными лидерами Я не уступал их точке зрения, если был с ними не согласен. Напротив, использовал эти встречи, чтобы указывать уважительно, но твердо на пороки в их системах, как я их видел, и защищал достоинства своей собственной системы. Я использовал эти возможности, поскольку считал, что даже наиболее сильно закоренелые авторитарные системы в конечном счете отступят перед лицом превосходящих ценностей нашей системы. В начале 80-х в США наметился очередной экономический спад, ответом на который стала рейгономика, делавшая ставку на сбережения, а не на расходы частные и государственные. Губернаторство Джея Рокфеллера пришлось на трудное время, когда заводы и угольные шахты закрывались, а люди оставались без работы. Уровень безработицы в его штате колебался от 15 до 20% и был самым высоким в стране. В 1984 году он уже не возражал против того, чтобы прежний губернатор Арч Мур вновь занял это место и потратил более 12 миллионов, чтобы пробиться в Сенат. Защищать шахтеров можно и в Вашингтоне. Джей и раньше тратил на свои предвыборные кампании на порядок больше, чем его соперники. Вот и теперь он сумел обойти 34-летнего миллионера Джона Рейси, Владельца шахт, каменных карьеров, стальных заводов и двух газет в Моргантауне, который израсходовал всего 1,2 миллиона. Рейси сначала похвалялся, что он один из всех местных республиканцев способен тратить деньги наравне с Рокфеллером. Однако очень скоро оказалось, что это блеф. К тому времени, как Рейси предложил установить для кандидатов потолок расходов в 3 миллиона, Джей выложил уже 4. Сатирики раскручивали тему лидерства в тяжелые времена. Даже один из сторонников губернатора на условиях сохранения анонимности признался Чарльстон Газет, считавшийся пророкфеллеровской, что Джей, на его взгляд, тратит просто неприличные суммы. Автор редакционной статьи задавался вопросом, зачем Рокфеллеру расходовать такие деньги на митинги и телевидение, когда пропуск в Сенат ему практически гарантирован. Похоже, политика не для него. Пусть лучше найдет себе другое занятие, а политические приключения оставит своей жене Шеррон или следующему поколению.